Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению из двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение четырех человек. Сам же со своим помощником и с пятью матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей в шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинзон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые бежали на палубу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 и взяла в плен трех человек. Очистив палубу, капитан приказал своему помощнику взять трех матросов и взломать дверь каюты. Ее занимал новый капитан, избранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с двумя матросами и юнгой, так что когда помощник капитана со своими людьми высадили дверь каюты, Новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило поле и руку. Два матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит. Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову. Пуля попала в рот и вышла за ухом, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался и больше не было пролито ни капли крови. Когда все было кончено, капитан приказал произвести семь пушечных выстрелов. Это был условный знак успешного окончания дела. Я продежурил на берегу до двух часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете судить, как я обрадовался, услышав его? Ясно, услышав все семь выстрелов, я лег... И, утомленный волнением дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня. «Губернатор! Губернатор!» Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на холме. Я быстро поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятие и, указывая на корабль, промолвил. «Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем есть, и со всеми нами». Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легоньким попутным ветерком, Подошел к той бухточке, где я когда-то причаливался со своими плотами. Так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился на берег и прибежал ко мне. Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Робил, наконец, час моего избавления. Я, если можно так выразиться, уже осязал свою свободу. Все препятствия были устранены. К моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова. Язык не слушался меня». Если бы капитан не поддержал меня своими сильными руками, я бы упал. Заметив мое состояние, он достал из кармана пузырек с каким-то укрепляющим снадобьем, которое захватил нарочно для меня и дал мне выпить глоток. Затем осторожно посадил меня на землю. Я пришел немного в себя, но долго еще не в силах был говорить. Бедняга-капитан... И сам не мог опомниться от радости, Хотя для него она уже была не столь неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, Изливался мне в своей признательности И наговорил мне тысячу самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что он говорит. Должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец, мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне. Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него, как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес. Такие события свидетельствуют о тайном промысле, управляющем миром, и доказывают, что всевидящее око Творца отыскивает несчастных в самых заброшенных уголках мира, дабы утешить их. Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Да и мог ли я не проникнуться благодарностью к тому, кто столь чудесным образом охранил меня в пустыне, и не дал мне погибнуть в безотрадном одиночестве. И кого я мог благодарить за свое избавление, Как не того, кто для нас источник всех благ, Всякого утешения и отрады. Когда мы немного успокоились, Капитан сказал, что привез мне кое-что Для подкрепления из корабельных запасов, Которых еще не успели расхитить негодяи, Так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он велел матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я вовсе не собираюсь уезжать, а остаюсь на острове до конца моих дней. В тюках оказалось, во-первых, целая батарея бутылок с крепкими напитками, в том числе шесть больших в две кварты каждая, Бутылок Мадеры, затем два фунта превосходного табаку, Двенадцать огромных кусков говядины, 6 кусков свинины, Мешок гороху, около 100 фунтов сухарей, Ящик сахару, ящик белой муки, Полный мешок лимонов, Две бутылки лимонного соку И еще много-много разностей по части яст и пяти. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была мне в тысячу раз нужнее еды. Он привез мне полдюжины, новых, совершенно чистых рубах, шесть очень хороших шейных платков, две пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти не ношенный. Словом, одел меня с головы до ног. Легко себе представить,